Правление царицы Натальи. Между тем царевна Софья со своим новым голантом Шекладитом построила было новый стрелецкий умысел против брата и мачехи. В августе 1689 года за полночь, внезапно разбуженный, Пётр ускакал в лес и оттуда к Троице, бросив мать и беременную жену.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 близкого наблюдателя и участника московских дел все годы Длинные вереницы проходят бояре, дворяне, дикие, думные и простые, судившиеся, пытанные и разнообразно наказанные разжалованием, кнутом, батогами, ссылкой, конфискацией, лишением жизни за разные преступления и проступки: забрань во дворце, за неистивые слова про государя, за женаубийство,